Глава восьмая. Токио, 2011. Мама по-прежнему обожала один сериал – провинциальную драму о кучерявом белом парне в белом городке 70-х годов и его отношениях с белой подружкой. В отличие от отца, с коллекцией «Ночного Парижа» она не хранила записи серий, но смотрела повторы ранним вечером перед местными новостями. Мне сериал совсем не нравился. Но я вернулся домой в Орегон, смотрел с мамой странные передачи по телевизору и чувствовал себя полным неудачником. Главного героя звали Кевин, и меня чудо было не назвали в его честь, сообщила мне мама. Она бы так и поступила, не будь у меня двоюродного брата по имени Кевин. Я с ним не знаком, сказал я, и она ответила, что это сын ее сестры, которая перестала общаться с семьей, и ее я тоже никогда не видел. Белую девушку, которую пытался охмурить Кевин, звали Винни. Что это вообще за имя такое, Винни? Возмущалась мама хотя бы раз за серию. И однажды вечером папа ответил ей из другой комнаты: «Порой люди называли меня Винни». Я слышал это впервые. Почему тебя называли Винни? Прозвище такое. — ответил он, объяснив, что нашу вьетнамскую фамилию порой искажали в английском произношении да Вин. Сомневаюсь, что белую девушку зовут Нгуэн. — А мне вообще-то нравилось прозвище Винни, — признался папа. — Мама не об этом спрашивает. Меня называли Виннингуэн. Они потешались над тобой. — Вы оба помолчите. Я пытаюсь смотреть белых людей. Сериал был ни о чем. Семья, любовь. Но все происходило во время войны во Вьетнаме. Я мало что знал о ней. Война казалась далеким бедствием, почти не коснувшимся нашей семьи. Отец не хотел обсуждать это, хотя война заставила его в Сайгоне ребенком. В сериале однако старший брат Винни Браун ушел воевать. Все понимали, что происходит, когда герой сериала уплывал во Вьетнам. Это ки-индо-китайский конфликт на чеховский лад. В серии, которую мы сейчас смотрели, Кевин бегает по лесу в поисках Винни. Она узнает о гибели брата, и он надеется ее утешить. Весьма кстати он находит ее под известным всему городу деревом. Она вне себя от горя. Это идеальный момент для Кевина, чтобы при ударить за ней, показать, как он ей сочувствует. Видимо, это расхожий сюжет всех американских сериалов. Некто по имени Кевин пытается завоевать сердце девушки, стараясь быть милейшим парнем, окружив ее неотступной добротой и неиссякаемой любовью. Приложи достаточно усилий, и ты получишь все, что захочешь. Пожалуй, это главная выдумка телевидения, будто сердце можно завоевать, проявив достаточное усердие, а любовь подчиняется законам капитализма. Я не понимаю, почему мы должны полагать Будто Кевин поступает правильно, разыскивая винни. Девушка хочет побыть одна, убегает в лес, но парень, которому что-то от нее нужно, тащится за ней, и мы поддерживаем это. Но дальше только хуже. Кевин находит ее, сидящую в одиночестве и уставившуюся в пространство, переполненную тоской и скорбью. И что он делает? Говорит, что все будет хорошо. засовывает язык ей в рот и фоном включается, когда мужчина любит женщину в исполнении Перси Следжа. Камера отворачивается. Какого чёрта? Что не так? Кевин поцеловал Винни, когда она горюет по погибшему брату. Да, она очень расстроена из-за брата. Я это понял. Просто сюжет тупой. Почему он тупой? Она грустит, потому что её брат погиб. Он же воспользовался моментом. Ты слишком критичен. Это всего лишь сериал. Сериал с блядским посланием. Мама раздраженно фыркнула, огорчённая, что я выругался при ней, но никак не откомментировала. Это всего лишь сериал. Развлечение. Над ним не нужно много думать. Расслабься, Лукас. Но я не мог расслабиться. Я даже не знал, что хуже. То, что в Вьетнамская война катастрофа, в которой погибло три миллиона человек, свелась к глупейшему повороту сюжета в посредственном сериальчике, или что в этом посредственном сериальчике мальчиков поощряли пользоваться уязвимым положением девочек. Я встал с дивана и вышел из комнаты, понимая, что я уже не тот человек, который способен взять и расслабиться. В своей комнате я сел на кровать. Думал о том, что большую часть жизни спал на этой кровати и, возможно, просплю до конца своих дней. Я пытался уехать, но у меня ничего не вышло. Я злился на себя, потому что пересек страну не ради больших надежд. Я мечтал лишь пожить где-то еще какое-то время, и комната напоминала мне, что даже этому мне толком не удалось. Прошел месяц после моего возвращения. Я не особо утруждался сборами, бросил все в своей дрянной комнатенке в Квинсе: одежду, компьютер, все, что накопил за два года в Нью-Йорке, то есть по большей части мусор. Я оставил даже Азимандию, последнее напоминание о своих днях в Порк. Надеялся, что оставив имущество, смогу избавиться и от того, в кого я превратился: в жестокого друга, мерзкого начальника, алкоголика. Но может, я был всем этим всегда. Соседу я оставил лишь записку «Я уезжаю» да чек на оплату последнего месяца. Поехал в аэропорт и купил билет домой, в один конец. С собой прихватил только айпод. Похоже, одно напоминание со мной все же осталось. Зазвонил телефон, домашний. Я услышал, как отец внизу снял трубку. Просили меня. «Кто это?» «Говорит, он твой начальник». Я не желал говорить с Брэндоном, и еще менее меня интересовало, что он скажет. Мы не общались с момента моего увольнения. Брэндон звонил мне, но я не брал трубку. Он прислал несколько писем, в которых было лишь позвони мне, и из-за этого требовательного тона говорить с ним мне хотелось еще меньше. Не знаю, как он выяснил, где я. Нехотя я взял трубку и дождался, пока папа выйдет из комнаты. Чего тебе? Обычно люди говорят привет или как дела, заметил Брэндон. Я слишком долго на тебя работал, чтобы не понимать, что ты звонишь только когда что-то надо. Он сразу перешел к делу. Мы продали компанию, нас купили. Сначала я подумал, что он звонит похвастаться мелочно до бессмысленности. Поздравляю, Брэндон, замечательная новость. Слушай. Хотя ты уже и не работаешь, но у тебя есть акции, а значит тебе полагается доля от сделки. Я спросил, за сколько купили компанию. Брэндон ответил: впечатляющая сумма. Но не похоже было, что он горд или рад или даже доволен. Знаешь, обычно люди радуются, что стали миллионерами, заметил я. Нет, новость хорошая, лучший исход из всех возможных, учитывая ситуацию. Все катилось под откос с тех пор, как ты ушел, становилось только хуже. Я не ушел. Ты понимаешь, о чем я, сказал Брэндон. И ты знаешь, что я не собирался продавать фантом, зато теперь у тебя есть деньги. Это было нечестно, но мне надоело нытье Брэндона. Он откашлялся и заговорил бодрее. От сделки ты получишь. Я слышал, как он шуршит бумагами. Сто тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь долларов. Повтори. Сто тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят восемь долларов. Конечно, это мало, но когда ты покинул компанию, акций у тебя было не очень много. Нет, это большие деньги. У меня никогда столько не было. Все остальные фантоми наверняка получили гораздо больше, чем я. Но меня не интересовало, сколько досталось им. Это была моя зарплата за три года, невероятная сумма. Я думал, ты будешь разочарован, но я рад, что ты доволен, сказал Брэндон. Понимаю, ты пока перевариваешь, но ты знаешь, что с этим делать. Денег хватит на квартиру. Квартиру? Да, стоит инвестировать в собственность. Рынок сейчас располагает, все чертовски дешево. Разве не из-за рынка недвижимости наступил кризис в стране? Когда экономика восстановится, жилье снова подорожает, и ты сорвешь куш. Хм. Брэндон вздохнул. Прости, мне не стоит указывать тебе, как потратить деньги. Я рад, что ты доволен, повторил он. Я могу уехать. Я только что это понял. Я уеду. Куда? Придумаю. Но по правде, я уже знал. Это казалось естественным завершением беседы. Но прежде чем положить трубку, Брэндон хотел сообщить мне еще кое-что. Возможно, это неуместно говорить, особенно учитывая, что вы двое были так близки. Но думаю, будь Марго еще здесь, мы бы справились. Я сдался под давлением инвесторов, звонил не тем людям. Марго никогда бы не поддержала мои дурацкие решения. Этого мы не можем знать. Пауза. Помнишь, что историю про возникновение фантома, как меня вдохновило разрыв отношений и оставшиеся сообщения, когда я выдал эту речь Марго, она сказала: "Твоя история фуфло". Еще до того, как мы стали встречаться, она бросала мне вызов. Но знаешь что? Она была права. Я все это выдумал, всю чёртову историю, и она это поняла. Похоже на Марго. Но эта история срабатывала на всех деловых встречах. Она делала продукт понятным для инвесторов, продолжил он. Я думал, что строю что-то серьезное, но предал свои идеалы с самого начала. Я рассмеялся. Марго всегда говорила, что технологии созданы для грустных белых мальчиков. Я уже не злился на Брэндена. Меня больше не волновали его отношения с Марго. Я наконец-то осознал. что был не единственным человеком в жизни Марго. И если честно, хотя меня не слишком забочали при читании двадцатипятилетнего миллионера, приятно было снова поговорить о Марго. Давненько не было такой возможности. Брэндон не мог сообщить мне, кто приобрел фантом, по крайней мере пока. Позже я узнал, что покупателем стала крупнейшая технологическая компания из Калифорнии. Крупнейший интернет-поисковик поставил амбициозную цель проиндексировать всю информацию в мире, хоть и неясно с какой целью. Они оцифровывали книги, создавали карты Земли. Во многих смыслах фантом идеально подходил для их портфолио. Представьте, что вы можете знать, о чем все люди говорят друг с другом. Компания может использовать эту информацию для любых задач и гнусных, и нет. Но по большей части, похоже, ее используют для целевой рекламы. Компания с невероятными амбициями, желающая проиндексировать всю информацию в мире во всех формах, нанимает и эксплуатирует инновационными способами величайшие умы человечества. но не может придумать более творческий способ использовать эту информацию, кроме как для продвижения рекламы. В итоге именно система, которую создал Эмиль, стала наиболее привлекательной частью «Фантома». Все политические и гуманистические идеалы Брэндона оказались забыты. Брэндон позвонил мне, а не просто дал поручение юристу, чтобы тот проинформировал о моей доле, потому что ему требовалась помощь с долей Марго. Она тоже владела акциями Фантома, и когда Брэндон сообщил, сколько досталось ей, подтвердились мои подозрения, что деньги, которым я так обрадовался, которые смогут изменить мою жизнь, для остальных мелочь. Я обещал передать ему, как связаться с Луизой, матерью Марго. Предоставлю другим заниматься этим. Деньги прибыли быстрее, чем я ожидал, всего спустя день после объявления о сделке. Мое первое приобретение – смартфон. Я поехал в ближайший магазин электроники в Восточном Орегоне, он был от меня в часе езды. Наконец-то я смог позволить себе современный телефон с интернетом. Устройство приятно легло в руку, стеклянная фронтальная часть, гладкая и прохладная алюминиевая задняя. Я вышел из магазина, держа его в руке, любовался им до неприличия. Это же символ богатства! Но меня он привлекал. Я знал, что старый складной телефон не имеет для меня больше никакой ценности, и выбросил его в ближайший мусорный бак. Я не рассчитал бросок и увидел, как он отскочил от края мусорного бака и упал рядом на землю. И я не удосужился его поднять. Первым делом я загрузил Фантом, открыл программу, и меня сразу же встретило всплывающее окно, поясняющее, что сервис купили. Там были веселые фразочки о следующем приключении, цепочка стартаповских клише, будто жизненный цикл Фантома, лишь серия квестов в видеоигре. Впервые я осознал, что искренне рад выбраться из этой тусовки. За посланием о приобретении Фантома вскрывалось признание в том, что сервис постепенно будет клониться к закату на протяжении следующих трех месяцев. Я всегда считал этот образ забавным, словно программному обеспечению устраивали моряцкие похороны. Останки укладывали в лодку и пускали в море дрейфовать к заходящему солнцу. Моя следующая покупка – билет на самолет, второй за месяц и снова в один конец. Я ожидал, что Токио окажется городом будущего, но обнаружил, что он тих и мягок. похож на Нью-Йорк, с высокими зданиями и множеством людей повсюду. И все же, почему-то Токио был почти бесшумным. Люди перемещались по городу с легкостью. Поезда метро всегда приходили вовремя. Улицы содержались в безукоризненной чистоте. Санитарная команда проносилась по Токио и приводила его в первозданный вид каждое утро. В моем воображении Токио был гораздо более крикливым и ярким. Единственный район, соответствующий моим ожиданиям, Акихабара, состоял сплошь из больших магазинов электроники в шумных галереях, мерцающих неоном. Розничная торговля здесь напоминала свалку техники. Один из местных магазинов знаменит коллекцией старых гаджетов, которые продаются по большим скидкам. В нем теснятся ящики с проводами, с загадочными периферийными устройствами и устаревшими приборами, запечатанными в пластик. Роясь в этих контейнерах со старыми механизмами, я чувствовал себя археологом и следующим годы потребления техники. Каждый слой товаров представлял собой эпоху человеческого прогресса, как возраст осадочных пород оценивается по стратам. Я вошел в пассаж, состоявший из пяти этажей игровых автоматов. Большинство из них я не знал. Бросил жетон в один автомат, который представлял собой барабан в виде огромной пластиковой дыни с барабанными палочками в виде морковок. Инструкция на японском, то есть я не мог ее прочитать. Я попытался бить в барабан в ритме музыки, но не понимал правильно ли я делаю. Игра была громкой, и поток разочарованных хлюпов и гудков означал, что справляюсь я отвратно. Звуки продолжались. Пока наконец мне не предъявили надпись "game over" первую фразу на английском за всю игру. Я побрел наверх в поисках игры, в которую смогу сыграть без инструкций. На третьем этаже обнаружил автомат Пакман. Но это был не обычный хорошо знакомый мне Пакман, а новая вариация, требовавшая четырех игроков. Я смотрел, как играет группа японских подростков, следил за происходящим на экране. Идея казалась похожей — сжирая белые точки, убегает призраков. Но неясно, нужно ли играть в сотрудничестве или соревнуясь. Подростки поддразнивали друг друга всякий раз, как кого-то ловил призрак, и издавали радостный клич, когда Пакман съедал призрака. Похоже, это весело. Когда раунд закончился, один из мальчишек предложил мне занять его место — Я сказал, что мне нравится наблюдать, но он настаивал, выразительно указывая на автомат. Там стояли двое мальчишек, повыше и пониже, и девочка с короткой стрижкой и челкой. Они радостно закивали, когда я подошел к аппарату. Что мне делать? спросил я. Мальчики не ответили. Девочка захихикала и ответила: "Пакман". Похоже, они не говорили по-английски. «Знаете, у меня была подруга, которая обожала пакман», — сказал я. «Она раскрыла мне все хитрости». Игра началась с веселой трелью, и внезапно наши пакманы стали поедать маленькие точки, издавая при этом хлюпающие звуки. «Синий призрак самый опасный», — заявил я. «Он пытается обогнать тебя и запереть в ловушке». «Ану дзи сан вадзу то ханасио суру нока?» «Этот старик все время болтает?» — спросил коротышка. «Дзэмбу тарику, си таи руё, нахитони и мэтяя бай, нээээ». «Очень плохо, когда человек всезнайка», — ответил высокий. «Но синий призрак движется относительно красного, так что за тем тоже нужно следить». «Ано, я ровагэму, да кэ си тэ, тададамарэ». «Только и делает, что болтает, лучше бы заткнулся», — девочка захихикала. Когда игра закончилась, трое подростков поклонились и поблагодарили меня по-английски. Они смеялись не переставая, и я вдруг тоже засмеялся. Я не понимал, что тут смешного, но на мгновение я почувствовал себя желанным гостем. Джилл, привет. Наверняка ты не желаешь меня знать. Я едва сам хочу сейчас себя знать. Но я в Токио, долгая история, и мне показалось неправильным не написать тебе. Я понимаю, что впервые пишу тебе письмо. Мы как-то обсуждали, что Марго была одержима Японией, что она всегда хотела сюда приехать. Я теперь ее понимаю. Это столица интровертов. Только вот почти все тут японцы. Я могу бродить весь день и не встретить белого человека, а черного не увидеть и за несколько дней. Марго бы тут выделялась. Не знаю, затруднила бы это ее жизнь в Токио. Но она всегда хотела жить там, где чувствовала бы себя своей, то-кейо-таков и не таков. Город будто создан для нее, но заселен не похожими на нее людьми. Я ходил на кладбище, о котором ты мне рассказала, футуристическое кладбище с тысячами статуэток Будды в светодиодах. Ты показывала мне его как-то в телефоне. Это еще великолепнее вживую. Оно меньше и уютнее, чем на видео, еще прекраснее. Цвета меняются словно под уновению ветра, а не благодаря программе. Мне это показалось очень трогательным. Может, однажды ты тоже сюда приедешь и все увидишь. Я подумал, раз Маргони смогла приехать в Японию сама, может, это стало бы для нее подходящим местом упокойения. Места продаются, еще есть маленькие светодиодные Будды. Они очень дорогие – три миллиона двести пятьдесят тысяч йен. Примерно сорок тысяч долларов. Но мне недавно перепало круглая сумма, вполне легально, хотя и аморально, так что я купил. Обычно порах человека хранится в маленьком ящике позади Будды, но ты ведь знаешь, что Марго похоронили, так что вместо урны я положил туда iPod, который ты мне дала, со всеми записями Марго, всеми рассказами, которые она наддиктовала, насколько мы знаем. Понимаю, я хороню не физические останки Марго. Но в каком-то смысле здесь остается ее духовное присутствие, полагаю, большинство назвали бы это душой. В общем, я не ожидаю, что ты ответишь на это письмо. Понимаю, никто не хочет получать длинные письма от бывших, и если формально я твой бывший, по большей части я хотел извиниться за то, как все закончилось. Прости. А еще сказать, что ты не получишь назад свой айпод. Прости, Лукас. Я неделю бродил по синдюку, слонялся по барам, в которых выделялся. Я предпочитал пить в одиночестве. И хотя японцы оставляли меня в покое, в барах было шумно, часто пели караоке. Не знаю, есть ли что хуже пения перед незнакомцами, разве что слушать, как поют другие, и мечтать хотя бы о секунде тишины и покоя. В итоге я забрел в ползком. В бар вела лестница. Я поразился, увидев внутри лишь стойку и четыре стула. Название оказалось метким. Больше ни на что не хватало места. Все пространство составляло максимум сотню квадратных футов, примерно девять квадратных метров, меньше моей спальни в Куинсе. В баре находился лишь бармен, высокий жилистый японец, навив излика за шестьдесят, с длинными седыми волосами и аккуратно подстриженными седыми усами. В ярко-желтой гавайской рубахе с принтом в виде затейливо прорисованных ананасов. Я попросил виски. Американец спросил он. Это так очевидно? А да, весьма. У него был хороший английский, хотя он тщательно выговаривал каждый слог, словно в программе для обучения языку. Как тебя зовут? Я Лукас. Очень рад встрече, Лукас. Он поклонился. Можешь звать меня Джо. Я вполне могу называть тебя твоим японским именем, но мне хочется, чтобы ты звал меня Джо, и я называл его Джо. За барной стойкой, кроме выпивки, стоял маленький проигрыватель размером меньше самой пластинки. Пластинки и звукосниматель торчали, так что Джо часто задевал их. Ага, блять! воскликнул Лон, похоже с удовольствием выдавая ругательство перед американцем. Я спросил его, что играет. Он ответил, но я не опознал, кто это, не смог даже понять, человек это или группа. Хочешь послушать Beatles? Нет, мне нравится. Я хочу слушать японскую музыку. Это понравилось Джо. Он вытянул ящик из-под молока, который стоял под барной стойкой, и выдрузил его наверх, словно подарок. Прошу, выбирай следующую песню и поклонился. Я перебрал конверты с виниловыми пластинками, пока Джон наливал мне еще виски. В японской музыке я совершенно не разбирался, но подумал, что смогу найти что-то знакомое времен Порк, дохлый номер. Большинство записей были японскими, но я ничего не мог определить по текстам, форме или дизайну конвертов. Даже если там и был альбом, который я уже слышал, вряд ли я смог бы его опознать, ведь я не читал по-японски. Наконец я вытянул что-то наугад. Знаешь, что это? – спросил Джо. Нет? Послушаем вместе. Джо поставил пластинку. Это был хэви-метал. Не то, что я ожидал. Маленький проигрыватель наполнил тесную каморку гитарными рифами, вибрирующими от пронзительного визга до грязного рёва, и ожесточенными битами бас-барабана, пока солист вопил что-то по-японски. Джо резко размахивал руками под ритм ударника. Я забеспокоился, что он собьет со стойки бутылку или случайно врежет мне по лицу. Ему было весело, я осознал, что и мне тоже. Я приходил в Полском каждый вечер. Обычно я был единственным посетителем, а потому удивлялся, как Джо удается оставаться на плаву. Почему мне всегда нравятся бары, в которые больше никто не ходит? Мы болтали, а я ковырялся в телефоне, проверял, не ответила ли Джил. Нет. Каждый вечер Джон одевал новую гавайскую рубашку и приносил новый ящик с пластинками. Он объяснил, что дома у него громадная коллекция, но поскольку бар так мал, ему приходится менять набор пластинок каждый день. Было весело пить виски и проверять новые записи каждый день. Когда Джо спросил, не хочу ли я послушать Битлз, я решил, что так он предлагает музыку, которая предположительно мне знакома. Но оказалось, он искренне любит Битлз. В каждом ящике обнаруживались как минимум одна пластинка Битлз и как минимум один альбом Уинкс. Джо постоянно говорил, что Пол лучший из четверки, хотя я никогда не возражал. Он всегда ставил песни Маккартни перед закрытием, то есть «Когда я, наконец, уходил». Мы с Джо много болтали. У него не иссякал набор тем, которые он жаждал обсудить со мной, незнакомцем, и я это очень ценил. Поскольку я осел в Токио, то большую часть дня ни с кем не общался, ведь мне не с кем было говорить. Может, потому что он говорил с иностранцем, Джо нравилось рассказывать о Японии. Он философствовал о месте своей страны в мире, о ее судьбе, спрашивал, нравится ли японский народ людям в Америке. Я тут же ощутил приступ цинизма. Ну, во время Второй мировой войны в двадцати двух штатах японский народ отправили в лагеря для интернированных. Джо не понял слова интернированных. Мне пришлось поискать для него перевод в телефоне. Ага, блять. произнес он, будто просто снова задел проигрыватель. «Не знаю почему, но я не хотел, чтобы Джо казалось, будто он бы вписался в США. Я хотел, чтобы он понял, почему я оказался здесь, в Японии. «Не забудь, азиаты — единственные, по ком грохнули ядерной бомбой», — сказал я. Джо помолчал мгновение, слегка оскорбившись моей формулировкой. «Японцы...» Единственный народ, который бомбили ядерным оружием, поправил он. Я кивнул и ощутил потребность извиниться, что и сделал. Я не вполне понимал, извиняюсь ли я за то, как это сказал, или за то, что вообще это произнес, или я извиняюсь от лица всей Америки. Мы японцы все боимся. Он некоторое время искал подходящее слово. Уничтожения. И продолжил: дело не только в атомной бомбе. Мы боимся землетрясений и цунами. Люди забыли, но больше японцев погибло при землетрясении в 1923 году, чем при бомбардировке Нагасаки и Хиросимы. Джони мог вспомнить, как составлять большие числа по-английски, поэтому взял ручку из нагрудного кармана и написал на салфетке пятьдесят тысяч. Столько погибло при землетрясении? Нет, в Нагасаки. Он написал еще одно число — восемьдесят тысяч. Хиросима от радиации, объяснил он. И третье число. Оно было астрономически огромно — сто сорок две тысячи человек погибло в землетрясении. Да, великое землетрясение Канто. Япония, пояснил Джо. всегда была обречена. Острова расположены так, что тектонические плиты под ними часто вызывают малые землетрясения, а большие смертельные для людей периодические. Джот носился к этому как к перезагрузке. Казалось, он этому даже рад, забвению для людей, которых он знал, любил, о ком заботился. Это была неизбежность. Ничто не могло это предотвратить. Все просто ждали, что это случится. что истребление наступит. Прошло пять или шесть дней, прежде чем я наконец-то заметил что-то знакомое в ящике Джо с пластинками. Я так и подскочил на стуле, увидев конверт. Это был сингл, та самая песня, которую опознала Джилл. Или, скорее, песня, которую она думала, что опознала, но в действительности она слышала новую версию американского исполнителя. Заметив мою реакцию, Джо снял игравшую пластинку и поставил ту, что нашел я. Ползком внезапно наполнился звуками меланхоличного синтезатора. Ноты будто медленно танцевали вокруг. Это оказался тот редкий случай, когда в баре были еще посетители, двое мужчин из какой-то фирмы, не переодевшиеся после работы в костюмах. Я пытался завязать с ними беседу, но они ни слова не знали по-английски — Не то, чтобы это было важно, они пришли сюда напиться в хлам, явно обессиленные после долгого дня в офисе. Еще они курили, словно безумные, распечатали новую пачку и почти мгновенно ее уговарили. В баре стоял такой плотный дым, что слезились глаза и то и дело нападал кашель. Но Джо, казалось, ничего не замечал, ну или не возражал. Докурив пачку, японцы вынули новую. Один из них сказал, что-то Джо. Судя по мимике, он был чем-то недоволен. Джо перевел. Говорит, музыка слишком грустная. Джо ответил мужчине, махнув в мою сторону, мол, это я выбирал. Второй японец тоже сказал, что-то Джо. Тот вновь перевел. Он говорит, должно быть, ты очень грустный человек, расслушаешь такую музыку. Я поднял бокал, приветствуя японцев, и за лпом проглотил виски. Джо и те двое засмеялись, а потом нам налили еще и еще. Варвары Токио. Япония, год три тысячи девятый. Мы живем в обществе, которым управляют технологии. Все связаны в широкую электронную сеть. Органическая плоть и скелеты улучшены кибернетическими имплантами. Если у тебя достаточно денег. ты можешь заменить свою слабую, не мощную человечью руку более сильной и долговечной механической. За деньги твое бьющееся сердце могут улучшить маленьким генератором, который никогда не подведет, никогда не будет подвержен болезни. Все можно улучшить, кроме мозга, последнего бастиона человечности. Технологии улучшают человеческую жизнь во всех сферах, если у тебя достаточно средств. И с появлением улучшенных человеческих существ возникает новая кастовая система, которая благоволит богачам и элите, поддерживает их. Императрица Neo Tokyo M4V15 женщина, все органическое тело которой заменено телом робота. Единственное, что остается в ней человеческого, ее разум, и он великолепен. Хотя полное принятие технологии может показаться холодным и бесчеловечным, Япония никогда прежде так не процветала. Никаких войн, голода, жадности. Механическое тело М4В15 лишило императрицу индивидуальности, и ее больше не занимает физическая суть человека, а потому она правит непредвзято. М четыре В пятнадцать убеждена, что мир стал бы лучше, если бы всем удалось освободиться от своей физической сущности. Все стали бы, как она. Она сделала это своей высшей целью, условием прогресса. Сначала люди будут сопротивляться, но со временем они разглядят в этом долгосрочное благо для всех. Конец предрассудкам и нетерпимости. М4В-15 удивлена, что подданные возражают против обязательных технологических улучшений, даже когда ее режим щедро предлагает их бесплатно. Разве они не видят, что за этим будущее? «Неважно», — заключает она логически, — «прогресс неизбежен». Великое восстание в Нео-Токио происходит в 3054 году. М4В-15 не застигнута врасплох, она слишком рациональна для этого. простолюдины штурмуют дворец, уничтожая все и всех на своем пути, и хотя улучшенные люди правящего класса сильнее и умнее, они сдаются повстанцам, превосходящим их числом. она замечает, что повстанцы жестокие и грубы, какими могут быть только обычные люди, а на правила великодушнее. конечно, порою она бывала свирепа. Тех, кто сопротивлялся улучшениям, она вынуждена была наказывать. Нельзя делать исключений для прогресса. Но М четыре В пятнадцать жертвовала краткосрочным неудобством ради долгосрочных выгод. Простолюдины не понимали этого. Они думали только о себе, учитывали только настоящее. Когда повстанцы достигли тронного зала, М четыре В пятнадцать ждала их. Люди желали знать. Почему она была такой жестокой правительницей? И она объяснила, что власть это просто монополия насилия. Они не понимают, что это значит. Они разрывают ее на части, как варвары. Неудачи всегда была возможна. М четыре В пятнадцать учитывала ее, то есть имела запасной план. Больше десяти лет. Она выделяла ресурсы в правительстве на финансирование маленькой тайной лаборатории, в которой работали лучшие ученые ради единственной миссии скопировать сознание. М4В15 знала, что у каждого великого лидера одна цель, но к ней ведут разные пути. Великое восстание было предсказуемым исходом, и оно не помешало ей завершить труд ее жизни. Прогресс можно было отсрочить только если бы М четыре В пятнадцать была смертной. За мгновение до того, как орда разгневанных дураков настигла ее, сознание М четыре В пятнадцать перенесли в другое тело, идеально повторяющее прежнее, и тут же пробудившееся. Переход был моментальным, безукоризненным. За сотни миль от дворца на крошечном острове на севере Японии. Возродилась новая версия М4В15. Для поддержания полной секретности М4В15 доверила всю операцию самураю. Это был юноша, который всегда служил ей со слепой преданностью, с верностью столь чистой, что могла проистекать лишь из наивности человека, не имевшего технологических улучшений. Советники и военные М4В15 удивлялись, что она держит при дворе такое существо, как этот юный самурай. Органические люди, иррациональные, это скверно, от которой М4В15 поклялась очистить мир, и все же один из них служил императрице днем и ночью. М4В15 всегда могла объяснить присутствие юноши. Как еще ей понять слабости органики, если не держать ее возле себя? Первым делом, очнувшись в новом теле, М4В15 увидела юношу самурая. Он плакал от радости, что переход удался, благодарил, что его госпожа не покинула этот мир. М4В15 приказывает юноше прекратить рыдать, требует, чтобы он перешел в разумное эмоциональное состояние, по крайней мере настолько, насколько это может органик. Он нужен ей, ведь впереди столько дел. На старовке М4В15 начинает все с нуля. У нее нет помощников и ресурсов, а ей нужна армия, чтобы вернуть трон. Но главное преимущество М4В15. Никто не знает, что она жива. Никто не ждет ее возвращения. Однако это не месть. Это подразумевало бы злобу и горечь, а чувствовать их М4В15 не способна. Нет, аналогично. Она замышляет правое дело. Самурай помогает М4В15 замаскироваться, нарядив ее крестьянкой. На островке живут в основном фермеры и простолюдины. бедные и полностью органические. М четыре В пятнадцать воображает, насколько эффективнее можно было бы обрабатывать эту землю, если бы люди улучшились, не были заперты в своем привычном теле с орудиями для обработки земли, которыми пользовались веками. Но несмотря на плодородные земли, почти весь остров остается под контролем американских военных. Это база США. С которой эта страна контролирует Тихоокеанский театр действий на случай войны, а также напоминание народу Японии, что его дважды победили Соединенные Штаты, и они способны снова вызвать бедствие, подобное тем, что японцы пережили в Третью мировую. Местные возмущенные присутствием военных США М4В15 считает это недовольство аллегическим, но находит, что им можно воспользоваться. Самурай смиряет свою гордыню, трудясь батраком, и приносит свой скромный заработок М четыре В пятнадцать, первый финансовый вклад в ее метеж. Года идут, но М четыре В пятнадцать терпеливо, как все великие вожди. Она проводит дни, собирая информацию об американской базе, исследует ее обороноспособность, пытается выявить бреши в защите. Когда М4В15 вливается в сообщество, она начинает вербовать сообщников, поощряя недовольство присутствием США на острове. Года идут, и М4В15 становится неформальным лидером, опорой общества островитян. Она понимает бедственное положение фермеров и простолюдинов. Она клянется исправить ситуацию. В итоге М4В15 Удаётся собрать небольшой отряд молодых мужчин и женщин. В тайне она обучает их сражаться. У них нет современного оружия, как у американцев, так что им нужно стать ловкими и беспощадными. Наконец приходит день, когда М4В15 ведёт свой отряд на секретную операцию по изгнанию американцев с острова. Многие погибают в этой битве, но всё же М4В15 и её группа занимают базу. Годы планирования наконец-то дают плоды. Американцы в бешенстве из-за потери военной базы, но еще больше они напуганы из-за того, что там хранится. Власть США почти тысячелетия определялась ядерным оружием, но теперь этот крохотный японский островок обладает своим ядерным арсеналом. Так что американцы оказываются в ловушке и полностью уходят из тихоокеанского региона. Военная стратегия США основана на том, что их враги думают так же, как и американцы. Единственное, чего боится Америка, что кто-то окажется также агрессивен, как она. Но М4В15 знает, что ядерному оружию не место на войне. Такое насилие и разрушение не приводит к победе. Это форма морального давления. Теперь М4В15 имеет в своем распоряжении не только ядерные боеголовки, но и небольшую флотилию кораблей, а также истребителей. Этого мало, чтобы вернуться назад на главный архипелаг Японии, но хватит, чтобы остров заявил о своей независимости. Она становится героем не только среди астраханцев, но и для многих соседних азиатских стран, которые хотели бы смены правящего режима в Японии. С тех пор, как М4В15 потеряла власть, экономика теперь предоставленная произволу эмоций, неуклонно снижалась на протяжении десятилетий, вызывая повсеместно нищету и голод. Когда к власти пришли органкии, страна погрязла в коррупции и мошенничестве. Лидеры сменяли один другого, предаваемые собственными подчиненными в эгоистичной погоне за властью. Сами знаете, как это у людей. Но у людей короткая память, особенно в трудные времена. Никто, казалось, не помнил, в чем состояли претензии к авторитарному правлению М4В15, как она создала режим благоволящий богатым элитам. Главное, что она теперь изменилась. М четыре в пятнадцать обещает своим последователям, что вернет Японии эпоху процветания, времена, когда прогресс неизбежен, и органики и улучшенные люди встают под ее знамена. Надежда и перемены сильные идеалы. М четыре в пятнадцать правило когда-то и будет править снова. Война стремительно, самая кровавая, самая жестокая война в мире за все века. М4В15 на передовой. За ней идет ее армия, продвигаясь с севера Японии с лютой беспощадностью. Даже при том, что США тайно снабжают нынешнее японское правительство оружием и ресурсами, война, которую начала М4В15, быстро заканчивается ее победой, и она возвращает себе то, что потеряла когда-то. Очень скоро битва переносится в Нео Токио. Войска М4В15 с легкостью свергают правящий режим, и конфликт выплескивается на улицы. М4В15 присутствует и здесь. Она видит, что какие-то кварталы разрушены, но некоторые остались целыми, нетронутыми. Она бродит по городу, наслаждаясь победой. Ей потребовалось полвека, чтобы вернуться, и наконец все это снова принадлежит ей. Город по большей части заброшен, все мирные жители бежали в деревню, чтобы не участвовать в битве. Но в тихом переулке М4В15 обнаруживает ресторанчик, в котором горит свет. Она входит. Это закусочная, всего на шесть мест у стойки. Я гадала, когда ты вернешься. М4В15 тут же узнает женщину за стойкой. Это она сама. Ты Это я, произносит М4В15. Да, я это ты, отвечает другая М4В15, вытирая руки о фартук. М4В15 требует объяснения. Откуда возникла другая М4В15? Это опровергает всякую логику. Но другая М4В15 похоже не спешит. Она готовит заказ. Достает дуршлаг с лапшой из кастрюли с кипящей водой. И кладет лапшу в миску, подливает половник бульона. Блюдо бережно дополняется перьями зеленого лука. Дымящуюся миску она подает пожилой женщине у прилавка. Кухарка начинает рассказ: во время великого восстания в Нэо Токио в три тысячи пятьдесят четвертом году арганики пошли против своей императрицы и взяли ее дворец штурмом, зная, что ее жизнь окажется в опасности. Императрица подготовила план бегства, прежде чем варвары достигли трона, ее сознание тайно копировали и отослали в новое тело на далеком острове на севере Японии. Но императрица сделала одно важное допущение, что органики уничтожат оригинал. Однако ее саму не уничтожили, ее пощадили, лишив ее власти и возможности править, ей оставили жизнь. Благодаря состраданию молодой женщины, объясняет она. Кухарка указывает на женщину, которая ест за стойкой. Теперь, пятьдесят лет спустя, она уже не молода. Ее волосы седы, спина сгорблена. М четыре В пятнадцать замечает, что женщина плохо видит, если видит вообще, судя по тому, как она щупает стойку в поисках палочек. Но она выглядит довольной. наслаждающийся ароматом, исходящим из миски с лапшой, прежде чем сделать первый большой глоток. Так значит ты? Оригинальная версия М4В15 спрашивает М4В15. Кухарка кивает и принимается готовить новую миску лапши. И за пятьдесят лет, что ты была здесь, вместо того, чтобы замышлять свое возвращение на трон, ты просто... Стряпала в этой забегаловке. Все верно. Полвека М4В15 провела восстанавливая свою власть, осторожно возвращая себе Японию, в то время как оригинальную версию М4В15 устроила жизнь простой кухарки в закусочной. Это было непонятно. При всей вычислительной мощности своего мозга М4В15 не способна это осмыслить. Кто-то входит в ресторанчик. Это тот самый самурай. Лицо его покрыто сажей, винтовка висит на плече. Он только что вышел из боя. Он кланяется М4В15 за стойкой, садится рядом с пожилой женщиной, заказывает теплое саке. Хотя М4В15 понимает, что такое время, она не чувствует его ход. Какой сейчас год? Три тысячи сто девятый. Ровно сто лет с тех пор, как М4В15 пришла к власти в Японии. Она рассматривает посетителей за столом. Самурай, как всегда рядом с ней, но он больше не юноша, он старик, седой и в морщинах. У него шрамы от многолетнего батрачества, когда он копил деньги для М4В15, шрамы от многих сражений на ее стороне. Эта непоколебимая верность привела его сюда в этот момент. когда он тихо попивает соке в маленькой закусочной. Старик наливает рюмку старухе, она кланяется, благодарит его за учтивость, и они выпивают вместе. Перед М4В15 возникает миска лапши. Ты же знаешь, что мы можем не есть. Мы не органики, нам не требуется еда для поддержания жизни, говорит она. Не все дано из необходимости. Кое чем предполагается. Просто наслаждаться, отвечает ей оригинальная версия М4В15. М4В15 все еще не понимает происходящее, но признает вероятность, что для нее это может быть вовсе недоступно осмыслению. Снаружи бушует бой. Каждые несколько минут вдалеке раздаются приглушенные выстрелы. Время от времени близкий взрыв сотрясает фундамент закусочной, отчего лампочки в ней моргают, а с потолка тонкой струйкой осыпается штукатурка. И все же в момент иррационального выбора М4В15 решает съесть лапшу и насладиться ей. Лукас, кое-какие мысли. Первое, довольно вдумчивая работа. Хотя и грубоватые местами. В целом, моя критика касается того, какой ты создал свою вселенную. Она слишком уютно сочетается с тем, как ты представляешь себе мир. Научная фантастика пытается сделать прямо противоположное: создать давящий мир, в котором людям трудно существовать. Хотя я признаю, что это же мне не нравится во всех рассказах Марго. Вы двое определенно думаете одинаково. Второе. Ты расходишься с Марго в финале. Ее рассказы гораздо более циничны. Единственное, к чему приходят все ее герои, человечество обречено, его невозможно спасти. Мне нравится, что твоя главная героиня узнает что-то новое. Это обнадеживает. И это у тебя не от Марго. Идея, что люди могут меняться, расти. Третье. Стиль Марго очень узнаваем, но называть императрицу. М4В-15 выглядит как вызов. Четвертое. Я получила твое первое письмо. Прочитала. Но не чувствовала потребности ответить. У меня есть правило не отвечать бывшим, особенно когда я понимаю, что они писали пьяными. Я недавно решила, что мы никогда официально не встречались, но были вместе достаточно долго, чтобы считаться бывшими. Но мне хотелось сказать, что я ценю твоё извинение, даже если это и не совсем ману. Я надеюсь, что у тебя всё хорошо, что всё как и должно быть на той стороне света. Спасибо за твои комментарии. У меня всё хорошо и всё тут отлично. Я начал странную новую жизнь, хотя и не могу перестать думать о старой. Днём брожу по улицам Токио. Чувствую себя чужаком в стране чужой. Все выглядят так же, как и я, но я все равно чужак. Мне уютно только в барах, потому что там я, по крайней мере, знаю, что нужно делать. Мне жаль, что я сказал, будто я рад, что Марго никогда с тобой не встречалась. Я понятия не имею, зачем я это сделал. Я бы хотел взять эти слова назад, но я не могу. Поэтому прошу лишь о твоем прощении. Извинения излишни, правда? Я много думала об этом, и о тебе, и о нас, и поняла, что это очень человечно – пытаться решать проблемы, даже когда мы знаем, что их невозможно решить. Мы так пытаемся все исправить, сделать все, что в наших силах, чтобы изменить что-то к лучшему, когда в действительности все, что нам нужно, это довериться времени и пространству, и они все уладят. Так что, Лукас. Полагаю, я прошу тебя об этом, о времени и пространстве. Ясно. И сколько времени и пространства нужно? В полском музыка звучала громко. Воздух душил сигаретным дымом по милости двух посетителей, которые выкурили целую пачку меньше, чем за час. Они выбирали и музыку. И теперь с полным правом мотали головами в танкт визжащему гитарному соло. Если прежде здесь было пусто, сегодня выдался удивительно людный вечер. Пятница, видимо, хотя я потерял счет дням недели. Бар был бедком, люди стояли так тесно, что казалось это не бар, а вагон метро в час пик, и все продирались в одном направлении. Я занял один из немногих стульев у стойки, на котором сидел с момента открытия. Отодвинув стакан с виски, пялился в телефон. Учитывая, что Токио на тринадцать часов опережает Нью-Йорк, Джилл, скорее всего, уже спит. Ожидал ли я, что она напишет мне среди ночи? Она может и вовсе не ответить. Возможно, мы теперь долго не будем общаться, может даже никогда. Все возможно. И я ее не винил. Но это не мешало мне проверять почтовый ящик. в миллионный раз в надежде на ее ответ.